Ночь капитанов Темная ночь неспешно надвигается на бою со стороны моря, окутывает тьмой старинный форт, рыбачьи баркасы, волнолом, вползает по крутым улочкам, опускается на колокольни церквей. Давно смолкли колокола, вызванивавшие «Богородицы», уже гораздо больше шести. Небо все в звездах, и ночь светла, хотя луна так и не выглянула. Пески, окружающие черную громаду Покгауза, хранят следы босых ног. Капитаны в этот час собираются вместе. Над входом в портовую таверну «Ворота в море» слабо мерцает, грозя вот-вот потухнуть фонарь. Холодный ветер дует навстречу, швыряет в лицо пригоршни песка, и большой жоан гнется под его порывами, точно мачта рыбачьей шаланды. Ему всего тринадцать лет, а он уже ростом выше всех остальных, и мускулы у него как железо. Четыре года носится он с шайкой по улицам Баии. Четыре года он уволен, как ветер, никого не спрашивается, никому не подчиняется. Большой жан не бывал в домике на вершине холма с того дня, как его отца, великана Ломовика, на узкой улице задавил внезапно вылетевший из-за угла грузовик. Огромный таинственный город простирался перед ним, и негритенок решил завоевать его. Черный город, полный церквей и храмов. Город почти такой же загадочный, как и море. И Большой Жоан не вернулся домой. В девять лет стал он членом шайки. В те времена, когда главарем ее был еще Раймунда, который рисковать не любил, и слава ее была еще впереди. Очень скоро Большой Жоан сделался одним из вожаков, И его никогда не забывали позвать на совет, где затевались и обдумывались новые налеты, хотя особенно острым умом он не отличался. Голова болела всякий раз, как требовалось поднапрячь мозги. Также вспыхивали они, если кто-нибудь в его присутствии обижал маленьких. Тело его напрягалось, и он, очертя голову, бросался в любую драку. Но его побаивались, потому что все знали его силу. без «Безногий!» — говаривал. «Наш негр — это помесь мула с кузнечным прессом». А малолетки, которые, попав в шайку на первых порах рабели, всегда могли рассчитывать на его защиту и покровительство. Любил его и Педро Пуля. Большой Жоан знал, что атаман дружит с ним вовсе не из-за его силы. Педро заметил доброту негра и часто повторял. «Добрая ты душа, жан «Ты лучше нас всех! Ты мне по нраву!» И похлопывал смущавшегося паренька по колену. Большой Жоан шагает к Пакгаузу. Ветер бьет в лицо, швыряет в глаза песок, но Жоан, согнувшись, наклонившись вперед, продолжает путь. Он заскочил в ворота, пропустил по рюмочке Кашасы с Багумилом, который только сегодня вернулся из Южных морей с рыбной ловлей. Богумил – самый знаменитый капоэрист в Баии, все его знают и почитают. В ангольской капоэре ему нет равных, он превзошел даже Зе Недомерка, слава которого гремит до самого Рио-де-Жанейро. Богумил рассказал Жоану новости и обещал завтра прийти в пагаус научить его, Педро Пулю и Кота новым приемам и броскам. Большой Жоан закуривает и шагает дальше, и на песке остаются отпечатки его огромных ступней. Ветер тут же засыпает эти вмятины. «В такую ночь в море лучше не выходить», — думает негр. Увязая в песке по щиколотку, он проходит под причалом, стараясь не наступить на спящих, входит в пакгаусс. Мгновение стоит в нерешительности, но потом замечает огонек свечи. Да, это профессор, пристроившись в дальнем углу, читает при свете огарка. «В конец глаза испортит, думает большой Жоан. «В такой темнотище разбирать мелкие буковки. Свечка горит еще тусклее, чем фонарь у входа в таверну. Пламя так и ходит из стороны в сторону». Жоан приближается к профессору, хотя спать всегда ложится у порога, как сторожевой пёс, и нож на всякий случай кладёт поближе. Перешагивая через тех, кто уже спит, обходя тех, кто вполголоса болтает с соседом, он подходит к профессору, присаживается рядом на корточке, смотрит, как жадно тут глотает страницу за страницей. Прошло уже несколько лет с того дня, как Жоан Жозе по прозвищу «Профессор», украл с открытой витрины магазина на Баррас первую книгу. Однако добычи он никогда не продавал, а прятал книги в своем углу под кирпичами, чтобы крысы не попортили, и читал запоем Ему было интересно все на свете, и часто по ночам он рассказывал товарищам диковинные истории об искателях приключений, о знаменитых мореплавателях, о легендарных героях и исторических личностях. И после таких рассказов капитаны пристальнее вглядывались в морские просторы или в таинственные закоулки бои, и жажда подвигов и приключений снедала их души. «Жоан Жозе, единственный в шайке, читал бегло, хотя в школу ходил всего полтора года. Черные волосы вечно лезли в сощуренные подслеповатые глаза этого щуплого, веснушчатого, не очень-то бойкого мальчика, которому разносторонние познания и дар рассказчика снискали в шайке единодушное уважение». Профессором его прозвали не только потому, что он здорово показывал фокусы с монетами и платками. Пересказывая истории, вычитанные из книг или сочиненные на ходу, Жоан жозе обнаруживал великий и загадочный дар. Он переносил своих слушателей в иные миры, в дальние неведомые края, и смышленые глаза мальчишек блестели в эти часы, как звезды на Баяянском небосклоне. Затевая очередное дело, Педро Пуля всегда советовался с профессором. Самые дерзкие налеты увенчивались успехом благодаря его выдумке и изобретательности. Никто, конечно, и представить себе не мог, что через несколько лет он напишет картины, в которых воссоздаст историю своих товарищей, историю многих страдальцев и героев, и полотна эти потрясут всю Бразилию. Никто не мог этого знать, разве что только Дона Анинья, мать святого, старшая жрица на афробразильском обряде Кандомбле, но ведь когда она выходит на Терейра, туда, где бразильцы проводят древний обряд, и начинает волшбу, богиня Иа, верховная богиня Кандомбле, через оправленный в серебро бараний рожок сообщает ей все на свете». Большой Жоан долго следил за тем, как читает профессор. Ему-то эти буковки ничего не говорили. Взгляд его скользил по странице, переходил на дрожащее пламя свечи, а потом на растрепанную голову Жоана Жозе. Наконец негр не выдержал и в тишине раздался его звучный мягкий голос. «Хорошая книжка!» Профессор оторвал глаза от книги, Увидел Большого Жоана, одного из самых восторженных своих почитателей, и хлопнул его ладонью по плечу. Потрясающе! Глаза его блестели. «Про моряков? Про такого же негра, как ты? Про настоящего мужчину? Потом расскажешь, а? Как дочитаю. Тут, понимаешь, негр...» И, не договорив, снова впился в книгу. Жоан сунул в рот дешевую сигарету, угостил профессора и долго сидел на корточках, словно караулил, как бы кто не помешал тому читать. Весь Паггаус гудел гулом голосов, хохотом, перебранкой. Большой жан различал даже пронзительный и гнусавый голос Безногого. Тот всегда говорит громко и хохочет во всю глотку. Безногие служил капитаном-лазутчиком. Он умел прикинуться мальчиком из хорошей семьи, потерявшимся в сутолоке и толчее огромного города, и на неделю протыриться в чей-нибудь дом. Кличку свою он получил из-за того, что сильно хромал. По этой же причине... Трогал он сердца почтенных матерей семейств, когда появлялся у них на пороге и печальным, жалобным голоском просил какую нибудь еды и позволения переночевать, ни у кого язык не поворачивался отказать ему.